Лев Яшин чёрная пантера. То, что Лев Яшин лучший вратарь в истории мирового футбола, не оспаривает никто. С этим согласны фанаты футбола, спортивные журналисты, великие тренеры и игроки. Своего восхищения его игрой не удержал, например, португалец Эсебио, которому довелось играть против Яшина на чемпионате мира 1966 года в Англии. Тогда сборная Португалии сошлась со сборной Советского Союза в матче за третье место. Айсебио удалось забить гол в ворота Яшина с одиннадцатиметрового, и португальцы в итоге победили 2:1. Позже Айсебио сказал журналистам: "Яшин бесподобный вратарь, лучший в нашем столетии". У российского голкипера было прозвище "Чёрная пантера". Яшин в самом деле умел совершать дальние, поистине кошачьи прыжки за мячом. и с кошачьей же точностью захватывать свою добычу в любом углу ворот. Точно так же он умел нырять за мечом в самую гущу игроков или в последний момент снимать его с головы нападающего. В 50-х годах 20-го столетия еще далеко не все российские вратари отваживались покидать вратарскую площадку, в то время как Яшин показывал примеры безошибочной игры на выходах. Чем в самом деле не «Пантера»? черные по цвету обычной вратарской экипировки российского голкипера. Знаменитый вратарь играл долго. Появился в московском клубе «Динамо» в 1949 году, когда ему шел 20-й год. А прощальный матч Яшина против команды суперзвезд мирового футбола, среди которых были англичанин Бобби Чартон и немец Герт Мюллер, состоялся в Москве в 1971 году. К тому времени Лев Яшин был олимпийским чемпионом 1956 года, чемпионом Европы 1960 года, вице-чемпионом Европы 1964 года, основным вратарём национальной сборной на мировых чемпионатах 1958, 1962 и 1966 годов, обладателем золотого мяча лучшего футболиста Европы. 1963 года. Не говоря уж о том, что вместе со своим родным Динамо 5 раз становился чемпионом страны и трижды выигрывал кубок СССР. За свою спортивную карьеру Лев Яшин сыграл 812 матчей и в 207 из них оставил свои ворота сухими. Даже трудно теперь поверить, что в его спортивной биографии Был момент, когда Яшин едва не покинул футбол, чтобы стать хоккеистом. В 1953 году его настоятельно звали в команду тренера хоккейного Динамо, поскольку он прекрасно владел клюшкой, а его футбольные дела в то время совершенно не ладились. К счастью, он выбрал футбол и работая на тренировках как никто другой, доказал всем и себе самому в том числе, что он лучший из лучших. А работы, даже самой тяжёлой, Лев Яшин не боялся с детства, которая пришлось на очень нелёгкую пору в истории страны. Яшин москвич. Как и многим его сверстникам, жить в 1930-х годах приходилось в тесной квартире рабочего района, не только с родителями, но и с многочисленными родственниками. Как и все мальчишки, большую часть времени проводил на улице за нехитрыми детскими играми. Вместе с другими рано начал гонять мяч. в 1941 году вместе с родителями пришлось уезжать в эвакуацию под Ульяновск. Едва закончив пять классов, Лев пошел на военный завод учеником слесаря. Когда в 1944 году семья вернулась в Москву, будущему великому голкиперу шел 15-й год. Теперь он работал на заводе в Тушине, куда приходилось добираться из Сокольников на метро и двух трамваях. Вставать надо было в пять утра, А домой Лев возвращался поздно вечером, потому что после смены играл в футбол в заводской команде. Именно тогда её тренер разглядел в нём способности голкипера и впервые поставил Льва Яшина в ворота. Позже тот признался, что поначалу куда больше ему нравилось играть в поле и забивать голы. Попасть в команду мастеров, как это нередко случалось, Яшину помог случай. Его приметил и пригласил в юношескую команду Динамо Аркадий Иван Чернышов, знаменитый тренер по хоккею. А в 1949 году Лев Яшин уже был дублёром знаменитых футбольных вратарей основной команды Динамо Алексея Хомича и Вальтера Саная. И как это почти всегда случается с будущими великими вратарями по классическим законам жанра, начинал свою карьеру молодой голкипер с поистине катастрофических промахов. Первый из них случился весной 1949 года на сборах в Гаграх, где Динамо играло контрольный матч со Сталинградским трактором. В одном из эпизодов вратарь Сталинградцев выбил мяч так сильно, что он прилетел прямо к воротам Яшина. Не спуская с него глаз, молодой голкипер Динамо вышел вперёд, чтобы забрать его в руки, но столкнулся с собственным защитником, а мяч в этот момент оказался в сетке. Поскольку матч был неофициальным, знаменитые динамовские игроки, вместо того, чтобы попенять своему вратарю, разразились дружным хохотом, и это стало для него, конечно, еще большим унижением. Осенью следующего 1950 года, уже в официальном и очень принципиальном матче со «Спартаком», Яшину пришлось заменить получившего травму Алексея Хомича. Счет был 1-0 в пользу «Динамо». Молодой вратарь нервничал и часто ошибался. Одна из ошибок оказалась роковой. Спартаковцы навесили мяч в штрафную площадку. Яшин выскочил из ворот, чтобы его перехватить, но опять столкнулся с динамовским игроком. После этого спартаковцу Николаю Паршину оставалось только чуть коснуться мяча головой, чтобы он влетел в динамовские ворота. Очевидцы рассказывают, что после матча в раздевалку Динамо ворвался высокопоставленный милицейский чин и в гневе приказал Тренерам никогда больше не ставить этого малого в ворота. И Яшин после этого три года действительно ни разу не появлялся в основном составе. Только в 1953 году ему вновь пришлось выйти на замену в матче с Тбилисским «Динамо». Счет был 4-1 в пользу москвичей, и ничто, казалось бы, не предвещало беды. Но Яшин вновь так нервничал, что счет быстро сравнялся. Динамо всё-таки выиграло. Победный гол в самом конце игры забил Константин Бесков. Однако именно тогда Яшин всерьёз задумался о том, чтобы навсегда уйти из футбола в хоккей. И всё-таки тренеры Динамо не могли не видеть, что из молодого вратаря должен получиться толк. Помимо задатков высокого роста, прыгучести и реакции, у него было поразительное упорство и огромная трудоспособность. О том, как из Яшина выходил толк, позже один из выдающихся динамовских тренеров Михаил Иосифович Якушин вспоминал. Передо мной стояла проблема. Как сделать так, чтобы Яшин стал более мудро и уверенно играть на выходах? Решил помимо того, что он будет проводить обычный вратарский тренинг, привлекать его постоянно и к участию в общекомандных упражнениях, в которых он должен действовать как обычный полевой игрок. Идея такая. Играешь на выходах ногой, вот и учись этому делу на высшем уровне. Яшин надо отдать ему должное, на тренировках любил в поле играть. Тут же кроме расчётливости ещё и выносливость вырабатывается. Много надо бегать, открываться, чтобы мяч получить, так что он попутно ещё и свои функциональные возможности расширял, что способствовало повышению общего его тонус. Когда Яшин уверенно освоил игру на выходах, Мы стали уже с учётом его действий строить и свою тактику. Временами он у нас выполнял роль чистильщика, то есть игрока, страхующего партнёров по обороне, чем в других командах занимались специально выделенные защитники. Предусматривали мы заранее и различные стандартные комбинации. Скажем, на наши ворота с правого фланга следует навесная передача. Мы уверены, что Яшин успешно сыграет на перехвате, поэтому левый защитник Борис Кузнецов Не дожидаясь, когда это произойдёт, устремляется вперёд на свободное место. Яшин, который обо всём знает загодя, ловит мяч, отыскивает взглядом Кузнецова и рукой быстро делает ему передачу. Бесчётные часы тренировок из подвала переходили в качество, а вместе с мастерством росла и уверенность в себе. В том же 1953 году Яшин стал основным вратарём Динамо. В следующем году впервые стал чемпионом страны. И тогда же Лев Яшин впервые занял место в воротах сборной СССР. Дебют в сборной, в отличие от первых игр за клуб, он провел вполне удачно. Правда, пропустил все-таки два мяча. Но счет в товарищеском матче со сборной Швеции был 3-2 в пользу команды Лева Яшина. Огромная популярность пришла к вратарю в 1956 году. когда сборная СССР в Мельбурне стала чемпионом 16-й Олимпиады. Четыре года спустя, обыграв в официальном матче в Париже сборную Югославии, советская команда стала первым чемпионом Европы. Естественно, вся страна ожидала от нее большого успеха и на первенстве мира 1962 года, проходившем в Чили. Сборная СССР заняла первое место в своей группе обыграв сильные команды Югославии и Уругвая. Правда, матч со сборной Колумбии закончился с неожиданным результатом 4-4. А в четвертьфинальном матче сборная СССР проиграла хозяевам турнира сборной Чили 1-2. После чемпионата многие обвинили в поражении именно вратаря. На его голову обрушились волны критики, да еще какой! Поскольку в ту пору Льву Яшину уже было за 30, Футбольные чиновники всерьез подумывали, не отправить ли его на пенсию. Даже самые преданные болельщики «Динамо» встречали его появление на поле свистом и недоброжелательными выкриками. Словом, уже став великим вратарем, Яшину довелось испить немало горечи. Но в следующем, 1963 году, именно Льва Яшина пригласили защищать ворота сборной мира в матче на лондонском стадионе Уэмбли, со сборной Англии, посвящённом столетию английского футбола. Тогда подобные юбилейные матчи были ещё в новинку и вызывали огромный интерес. В звёздной компании, куда входили Пушкаш, да Стефано, Копа, Исебио, Яшен был равным среди равных. Безошибочная его игра вызывала восторг стадиона и миллионов телезрителей. Вдобавок в том же году Лев Яшин получил золотой мяч как лучший футболист Европы. И отношение к нему на родине, как по мановению волшебной палочки, вновь переменилось. Яшин стал прежним любимцем, и российские стадионы неистово аплодировали его игре. Перед новым чемпионатом мира 1966 года и у футбольных чиновников, и у тренеров никаких сомнений не было: основным вратарём сборной поедет в Англию тридцатишестилетний Лев Яшин. Что и говорите, ну и раз бывает стыдно за соотечественник. А для всего футбольного мира Яшин всегда был и остаётся одним из самых популярных и уважаемых людей. И этому способствовало, конечно, не только выдающееся мастерство голкипера, но и его преданность спорту, скромность, приветливость, большое личное обаяние. Всеобщее уважение к российскому вратарю ещё больше укрепилось после английского чемпионата, где сборная СССР во многом благодаря уверенной игре своего вратаря заняла четвёртое место. И по сей день это наивысшее достижение отечественных футболистов. В 1968 году Яшин вновь пригласили сыграть за сборную мира, на этот раз в Бразилии. А в 1971 году он в последний раз встал в ворота. И теперь сборная играла в его честь, в честь лучшего вратаря XX века. После своего прощального матча в Москве Лев Иванович Яшин работал в родном клубе Динамо, потом в управлении футбола, затем снова в Динамо. Из жизни ушёл рано, вскоре после своего шестидесятилетнего юбилея. К сожалению, последние его годы были омрачены тяжёлой болезнью. Но когда подкралась беда, за здоровьем Яшина с волнением следила вся футбольная планета. Письма, телеграммы с добрыми словами и пожеланиями приходили к нему со всех концов света, и от тех кому в разное время доводилось играть вместе с ним или против него, и от тех, кто видел Яшина с трибун или хотя бы на экранах телевизоров,